«Скажите, а у вас есть такая услуга — букет на дом?» «Вечером, скажем, после семи. Яблочно-зеленые ногти и зеленая прядь, свисающая на зеленые глаза. Дафна, не успевшая окончательно превратиться в дерево. Мы работаем круглосуточно». бесстрастное лицо слегка презрительное наверное их так специально обучают везде радуши а тут ленивая полудрема лесной нимфы блуждающий средь длинных зеленых стеблей в цветочных магазинах всегда чуточку пахнет тлением может потому что цветы сейчас скорее ассоциируются с похоронами чем с праздниками розы дюжину роз плюс одна Белых, алых, бледные пальцы с зелеными ногтями неподвижно лежали на зеленых стеблях папоротника, декорирующих прилавок. Недафна. Офелия. Нет. Страстоцвет примула вечерняя и витекс священный. Это можно такой букет? Она задумчиво покусала нижнюю губу. «Наверное. Это, мне кажется, редкие цветы. У вашей дамы тонкий вкус. Но я узнаю. Оставьте телефон, я перезвоню вам, да? Но я еще не знаю, сколько это будет стоить, потому что их нет в прескуранте, понимаете? Но все равно я вот оставляю. Если уложитесь, то и хорошо. Она пожала плечами». «Деньги меня не волнуют», — говорил весь ее томный, усталый вид. «И вообще, как вы мне все надоели, мужланы, грубые человеческие самцы! Разве можете вы чем-нибудь пленить меня, прозрачную нимфу?» У крыльца мокрый взъерошенный голубь с горловым воркованием выхаживал вокруг гладкой перышка к перышку голубки. «Не знаю такой». Это был другой вахтер. Мышеватый. С серыми, зачесанными назад волосами, с серым лицом, блеклыми серыми глазами, в серой куртке. И голос у него был серый, и жизнь у него была серой, если вообще была. «А вы посменно работаете?» «Как кому удобно, так и работаем», скучно сказал вахтер. «А ваш напарник...» — Ну, такой крупный, волосы зачесаны через лысину. — Не знаю, — повторил вахтер. — Но как-то же вы сменяетесь? Я сдаю казику, а кому казик сдает, я не знаю. — А зачем вам? — Я по одному делу о наследстве, — сказал он веско, — разыскиваю наследников Нины Корж. — Не знаю такой, — повторил вахтер, — «Были тут какие-то корши, но давно держали доходный дом на дворецкой. Этих я знаю, это не те корши». В фойе двое равнодушных людей в комбинезонах снимали со стен забранные в стекло фотографии оперных прим. Освобожденные стены казались непристойно голыми, словно женское лицо без косметики. «Опять вы?» Артистическое лицо Витольда исказило гримаса отвращения. «Вы меня преследуете? Зачем? Зачем вы меня преследуете?» Витольд был в твидовом пальто с поднятым воротником и в черной мягкой шляпе. Вокруг шеи обернут длинный черный шарф. Чтобы не раздражать вахтера, он отступил в сторону, и Витольд протиснулся боком в фойе. обдав его запахом дорогого мужского одеколона. «Я же сказал, не буду это ставить. Я что, вам давал какие-то надежды? Что-то обещал?» Витольд нетерпеливо разматывал шарф, точно тот его душил. Лицо у Витольда было высокомерное и несчастное. «Не буду ставить эту вашу графоманию, ясно? Не буду». Витольд помотал головой, словно бы отгоняя севшую на нас муху. — А мэр положительно обещал финансировать проект? — Да я срал на вашего мэра, — сказал Витольд и сам испугался. — Этого зря. — На мэра нельзя срать ни в коем случае, — строго сказал он. Витольд молчал. Лицо у Витольда было трагическое, скорбный рот выгнулся подковой Он поглядел на руку Витольда, разматывающую петлю шарфа. Рука мелко подрагивала. «Послушайте», — голос Витольда звучал жалобно. «Вы же все врете. Зачем вы все время врете? Что вам от нас нужно? Зачем вы вообще сюда приехали?» «Уезжайте, а! Мы уж тут сами как-нибудь разберемся!» «Конечно!» — согласился он. «Разумеется!» «А я как раз собирался звонить. Откуда вы знали, что я тут?» Потертый опель Валика был по уши забрызган грязью. «Куда это Валек ездил, что так изгвоздался, а?» «Все ходят своими путями!» Философски сказал Валёк, что опять на кладбище. Мимо мокрых тритонов, томившихся в пустых фонтанах, мимо мокрого франтика во главе нахохлившейся группы туристов, мимо людей в мокрых комбинезонах, сгружающих вёдра, полные бледных мокрых цветов. Слишком много цветов. «Нет», — с некоторым сожалением проговорил Валёк, «Это в городе. Ну вот, тут распечатка. Посмотрите пока. Я посмотрю потом. А если коротко? Коротко? Состоятельная семья, отец адвокат. Ну и он тоже поступает на факультет права. Примыкает к социалистам. Правда, ненадолго». Переезжает в Краков, поступает в военную академию. В чине майора очень эффективно подавляет восстание национал-патриотов. Становится комендантом города. Первую войну заканчивает в чине полковника. Во вторую координирует действия местного подполья. Арестован НКВД. Интернирован. Пропал без вести. Да, видный масон. Высшая степень посвящения. Теосов ученик Блаватской. Хороший голос. Ах, да, верно. Даже какое-то время пел в опере, в студенчестве. Вот, выходим. Он с неохотой выбрался из теплого нутра автомобиля. Здесь он родился. Классицизм. Вторая половина 19 века. С архитектурной точки зрения ничего особенного. Доску недавно повесили. Он действительно был так красив. Да, там есть фотографии. Я вам принес. Белокурая, хм, бестия. Из породы победителей. Но в какой-то момент ему перестало вести С этого места поподробнее, пожалуйста. Ах, ну, тогда в машину. А то капает с крыши. Так вот, начало Второй мировой... Он встречает полковником и аккурат за день до капитуляции Варшавы в 1939-м Румель подписывает приказ о создании боевой подпольной организации с одним центром в Варшаве, а вторым здесь у нас. И как вы думаете, кто стоит во главе местного центра? Так вот, приказ был подписан 27 сентября. А 28 сентября в том самом монастыре Сакрекерок НКВД находит тайник с картотекой и архивом польской контрразведки. Дальше понятно. Аресты, вербовка. Очень удачно для них получилось. Вы не находите? Полагаете, был предатель? Неужели сам Костжевский? Что вы! Он был храбрый человек, блестящий военный. Он как раз сумел спасти организацию. Ценой больших потерь, но сумел. Но предатель, безусловно, был. А дальше происходит вот что. Группа Костжевского готовит несколько террористических актов, и вы понимаете, почти все эти акты проваливаются. начинаются аресты. Сначала берут Нахмансона, ну, мужа Валевской, вы знаете, потом Ковача. И вот что любопытно. Инструкции, вернее, ориентировку Каджевский получает из Варшавы через некоего Андрыча. И вот этот Андрыч передает приказ к вооруженному выступлению, а заодно сообщает, что Варшава настоятельно рекомендует спровоцировать показательный погром. Что? Погром. Показательный. Чтобы выдавить евреев из города. Чтобы они ушли вместе с советами. Кужевскому это кажется настолько странным. что он решает сам напрямую связаться с Варшавским центром, пытается перейти границу и попадает к НКВД. Дальше еще интересней. Его освобождают. Не может быть. Освобождают, и он снова начинает формировать подполье. Русские уходят, приходят немцы, и он сражается уже против немцев. А потом? Потом следы его теряются. Тогда было много безымянных героев. А этот Андрыч... Это фамилия, кличка? Фамилия. Зенон Андрыч, однокашник Козжевского. Учился на одном с ним факультете, но недолго, год или два. Масон? Блин, дались вам эти масоны? Не знаю, может и масон... И, конечно, след его тоже потерян. — Потерян, — согласился Валек. — Хотите, чтобы я разузнал насчет этого Андрича поподробнее? — Да, — сказал он, — это было бы неплохо. — И вот возвращаюсь с благодарностью. — Помогла? — Нет, но все равно спасибо. — Они вам все зачем нужны? Валек, аккуратно перегнувшись через спинку, — Утвердил Ковача на заднем сиденье. Я так и не понял. Они были участниками одной старой постановки. Я иду по театральной программке. Костжевский там пел партию всадника Луция. Что, Андрыч тоже? Не знаю. Там у одного человека было много псевдонимов. Куда теперь? Спросил Валек. В синюю бутылку он взглянул на часы. «Да, пожалуй. Прошу прощения». Телефон шевельнулся в нагрудном кармане, словно затаившийся зверек. «Вы нас обманули!» «Все знают мой номер», — сказал он сухо. «Интересно, откуда? Я вам ни разу не соврал. Я же говорил, я купил эти ноты на развале». «Вы за это ответите!» — зловеще сказали в трубке. «С удовольствием. Встретимся, кофе попьем. Я в это время обычно хожу в синюю бутылку. Я обедаю только в зеленом псе. Хорошо, я буду через пять минут. Как вас узнать?» «Я сам вас узнаю», — сурово сказал телефон. Он обернулся к Валику. «В синюю бутылку не надо, нужно к зеленому псу. Знаете, где это?» «Конечно!» Валек кивнул сам себе. «Практически рядом. Сейчас подъедем». «Вывеску вон там, видите? Это он». «Я так и думал, что рядом. Там хоть кормят? Там прилично кормят. Только не заказывайте свиные ребрышки». «Не буду». — Спасибо. Это за Андрыча. Авансом. — Может, ничего и не получится узнать? — с сомнением сказал Валек. — Фигура темная. — Ну, тогда просто захлопоты. Войдя, он понял, почему миломан выбрал именно зеленого пса. Тут не было музыки. Никакой. Посетители по углам говорили шепотом. — Сейчас тот, что приглашающе похлопывал рукой по столу, был без этой своей шляпы. Аккуратно расчесанные на пробор волосы плотно прилегали к черепу. Он отодвинул стул и сел напротив. Наверное, друзья миломана сидят за соседними столиками для подстраховки. — Я могу заказать? — Можете, — сдержанно сказал меломан. «Но свиные ребрышки не советую. Спасибо, я уже в курсе». Он пролистал меню и попросил отбивную. «И кофе с коньяком». «Вам придется сказать, где она». миломан поднес глазам вилку и меланхолически рассматривал зубья. «Мы положительно настроены это выяснить». «Я сказал правду». Можете меня обыскать. Конечно, теоретически я мог ее спрятать где-нибудь в Пионере. Там тоже нету. Конечно, вы уже, как я сразу, не догадался. Наверняка кто-то из них выдал себя за электрика или инспектора водоканала или пожарной охраны. Может, и правда там служит. Возможно, вы ее прячете в банковской ячейке? «Или у доверенных людей. Мы могли бы выбить у вас признание. Запытать меня? Даже не пробуйте. У меня глубокое прикрытие. Весь Интерпол встанет на мою защиту». «Не валяйте, дурака!» — с отвращением сказал миломан Принесли отбивную с огромным количеством сложного гарнира, о котором он не просил, и запотевшую кружку темного пива. — Я не заказывал пиво. — Это бонус. Сегодня акция. Он пожал плечами и осторожно отхлебнул, чтобы пена не переваливалась через край. Пиво было хорошим. — А в этой папке что? — спросил миломан Биография Костжевского. миломан быстро перебирал распечатанные странички. Зачем вам, Костжевской? Ну как же? Вы же должны знать. Если ищете партитуру, они все там были. Валевская, Костжевский, Корж, Вертига, какой-то Фильтикус. Я сильно подозреваю, что тоже псевдоним. Ну, не очень пристойно для подростка петь этого гетона. Родители дома могут и уши надрать. А я как раз занимаюсь группой «Алмазный Витязь». Я искусствовед, понимаете? У меня грант канадской. А зачем врали, что у вас есть партитура? А вам она зачем? Что в ней такого? Что вообще в этой опере такого? «Ну да, Валевская пела. Ну да, скандал. Ну, накидали они шпанских мушек». «Шпанских мушек? Ха-ха-ха!» Сидящий напротив откинул аккуратную голову и аккуратно засмеялся. Шпанских мушек!» Он краем глаза видел, как сидящий за столиком слева наблюдает за ними в зеркале барной стойки, а сидящий за столиком справа допил свой кофе и теперь подманил официанта, чтобы заказать еще. Вы читали биографию Ковача? Он вдруг обнаружил, что уже успел уполовинить свой бифштекс. От нервов, наверное. Читал. Много фигур умолчания и необоснованных предположений. Коваччу действительно удалось записать музыку сфер. Не всю. Фрагмент. Вы, конечно, знаете, что в организме человека есть скрытые структуры, которые можно инициировать. Конечно, знаю, сказал он. Кто же этого не знает? Его собеседник не уловил иронии. Ковач полагал, что высшие силы специально оставили для человека эту лазейку, но никто пока что не сумел ею воспользоваться. «Бессмертие? Сверхмогущество?» «Всем им нужно либо бессмертие, либо сверхмогущество, либо и то, и другое сразу». миломан обернул к нему бледное лицо со страдальческими глазами не знаю выкрикнул миломан и два нет три таких же бледных лица за соседними столиками обернулись к ним. я не знаю если бы я знал что он получил чем за это заплатил миломан глубоко вздохнул и овладел собой известно что при первом исполнении своих опусов на тему музыки сфер, Меломан говорил, прикрыв бледными веками глаза, словно бы читая по памяти, «Ковач испытал нечто вроде экстаза с обострением всех чувств, за которым последовал припадок, судя по описанию эпилептической. Сам он не очень внятно описывает это состояние как «хрустальное». С тех самых пор страдал припадками, которые принимал за откровение. Миломан открыл глаза. И, конечно, кисло сказал он, это и было откровение. А во время этой самой смерти Петрония, в тайне от исполнителей и слушателей был проигран фрагмент музыки сфер. Вот именно! миломан даже схватил его за руку, в которой он держал вилку с наколотым на нее кусочком бифштекса. «Вот именно! Этот фрагмент был как бы упрятан, скрыт внутри партитуры, и он подсунул его оркестру, и оркестр сыграл, и впал в измененное состояние сознания», — сказал он, осторожно высвобождая руку. Там все впали в экстаз. Оркестр, исполнители, публика. Публика тоже. Не было никаких шпанских мушек. Был восторг, единение, чудо общности. Чистая телесная реакция на переплетение гармоний. Память об этом передавалась от отца к сыну. От отца к сыну. Когда все кончилось, мир показался таким... «Бедным?» «Я понял. Публика не знала, в чем дело. Но оркестранты-то поняли?» «Ну да. Но с чего вы взяли, что партитура вообще сохранилась?» «Была версия, что Ковач положил ее в гроб в Валевской. Мы предприняли некоторые усилия, чтобы найти ее, но мы...» «Не сам я, понятно, но да, мы — искатели». «Ах, ну да, искатели!» «Да, я слышал, что Ковач положил в гроб какую-то рукопись. Кстати, вы в курсе?» «Есть и другая версия. Ковача арестовали до этого выстрела в театре». «Никто не знает точно, что случилось с Ковачем. Очень противоречивая информация». Одна-единственная биография и то. Мы пытались связаться с автором, уточнить некоторые моменты. В смысле, вы – искатели? Вы-то сами еще тогда и не родились. Да, мы – искатели. Так вот, автора отыскать не удалось. Не было такого человека. В этом, сказал он. Я и не сомневался. Он допил пиво и поставил пустую кружку на стол. Этот самый Гитрев, о, Гитрев! Вы пробовали прочесть его фамилию наоборот? Боже мой! потрясенно сказал искатель. Боже мой! «Вам не кажется, — спросил он вежливо, — что это открывает перед вами новые перспективы?» «Знаете, я уже пообедал. Хорошее место, правда. Неплохая кухня, большие порции и недорого. Я могу идти? Вы, конечно, вправе следить за мной и дальше. Более того, я настоятельно рекомендую следить за мной и дальше». Он встал. Двое, нет, трое. За соседними столиками встали тоже. Ага. Один только вопрос. Я уже понял, что не вы преследовали меня в музее восковых фигур. А по телефону в «Пионер» звонили вы? Я вообще не звонил в «Пионер». Никто из наших не звонил. Я так и подумал. Но кто-то тоже весьма увлеченный музыкой, да? Хотел поделиться своими соображениями касательно природы музыки. Довольно банальными, если честно. И тоже не назвался. Как внезапно наступили сумерки. Впрочем, здесь всегда так. Похоже, он опоздал к Вейнбауму. Жаль. Ничего, Вейнбаум наверняка будет у Юзефа. Он бросил купюру на стол, кивнул напряженно застывшим в разных углах залом и ломаном, натянул куртку и вышел. Сейчас они тоже кинутся одеваться и выбегут за ним следом, и будут его, как это говорится, вести на здоровье. Безобидные чудаки. Наверняка в музее восковых фигур был кто-то из них. Просто постыдился признаться остальным в своем позорном бегстве. Сколько же вчера потребовалось им отваги, чтобы ограбить его? «Сударь, вы, похоже, скучаете. Котелок, подвитые усики, клетчатая пальто, тросточка, экскурсоводы назойливей проституток». А ведь всего один визит в катакомбы, и ваш дух воспрянет. У нас просто превосходные катакомбы. Там, кстати, расположена старейшая пивная города. Я просто вижу по вашему лицу... — Франтик, — сказал он душевно, — отвали. — Тогда в аптеку, — сказал неунывающий Франтик. — Вот она рядом, индивидуальный тур, а... «Старейшая аптека города. Просто, можно сказать, наша гордость. Музей аптекарского дела, а заодно Франтик!» — повторил он. «Иди в жопу! Ну, если вы так ставите вопрос!» — обиженно сказал Франтик. Он повернулся и пошел дальше, поднимая на ходу капюшон, чтобы заслониться от ветра, летевшего ему в спину вместе с прощальным криком Франтика. «Валику, значит, можно, а мне нет? Да? А валёк ваш, между прочим!» Дальше он уже не услышал, потому что ещё один порыв ветра толкнул его в спину. Ветер же унёс слова Франтика. На углу рядом со старейшей аптекой города пани Агата едва удерживала свой смешной кружевной зонтик. Собачка скулила и поочерёдно поднимала передние лапки. Он в знак приветствия приложил два пальца к капюшону куртки. Пани Агата величественно кивнула, поджав тонкие губы. Вуалетка у нее была усеяна то ли каплями подтаявшего снега, то ли стеклярусом. — А правда, вам Юзеф платит за рекомендацию? — спросил он неожиданно для себя. Она нагнулась, подхватила дрожащую собачку и пошла прочь, аккуратно переступая ботами и придерживая вырывающийся зонтик свободной рукой. Он видел лишь собачкину задницу, выпирающую из-под попонки и смешные кривые лапки с коготками».